Книга вторая. Глава первая. Денубис неспешно шел через просторные и светлые залы храма всех богов в Истаре. Мысли его были беспорядочны и рассеяны, а взгляд никак не мог оторваться от затейливой мозаики узорчатого каменного пола. Посторонний наблюдатель, смотрящий на то, как бесцельно шагает он, отдавшись за облачным грезом, мог бы подумать, что жрец не осознает того, что находится в самом центре мироздания. На самом деле, Денубис постоянно помнил об этом. Он принадлежал к числу тех людей, кто вряд ли был в состоянии хоть на мгновение отвлечься от столь значительного факта. Даже если бы это случилось, то король жрец не приминул бы напомнить ему об этом своим ежеутренним призывом на молитву. Мы центр мироздания, говорил он голосом столь прекрасным, что вслушиваясь в его музыку, можно было не думать о смысле слов. И стар, возлюбленный град богов, находится в центре мироздания, а наш храм, выстроенный в сердце города, является поэтому средоточием всего сущего. Как кровь, которая расходится из сердца в самые дальние уголки тела, так свет нашего учения и веры, распространяясь из храма, непременно доходит до самого последнего человека на кринне. Помните об этом, отправляя наши ежедневные службы, ибо вы, кто трудится здесь, любимы богами. Точно так же, как прикосновение к единственной тоненькой нитке сотрясают всю паутину, так и каждое ваше действие, каждый, пусть самый незначительный поступок, будут ведомы всему Кринну. Подумав об этом, Дину безбрезгливо содрогнулся. Он очень не любил, когда король-жрец использовал свою излюбленную метафору. Денубис терпеть не мог пауков. На самом деле он ненавидел не только пауков, но и всех насекомых, в чем, однако, никогда не признавался. Этот тщательно скрываемая слабость изрядно его мучила. Разве не предписывалось ему любить все живые существа, за исключением, естественно, тех, коих во множестве плодила владыча тьмы Такхизис? Он мог не любить людоедов, гоблинов, троллей и представителей других изначально враждебных рас, но на пауков это, увы, скорее всего, не распространялось. Одно время он хотел даже спросить об этом умудренных толкователей веры, однако подобный вопрос, несомненно, стал бы темой многочасового философско-этического диспута между праведными сынами, а Денубису почему-то казалось, что вопрос того не стоит. Независимо от результата воображаемого диспута, он был уверен, что вряд ли когда-нибудь сможет возлюбить паучье племя всем сердцем. Денубис слегка похлопал себя по высеющей голове. С чего это он вообще задумался о пауках? «Должно быть, это годы», — со вздохом решил он. «Скоро я буду, как бедный старый Арабакус, который целыми днями прозябает в безделье, сидит в саду или спит под яблоней, пока не позовут ужинать». Денубис снова вздохнул, но теперь это был скорее вздох зависти, а не сожаления. Бедняга Арабакус, по крайней мере, был избавлен от... «Денубис!» Жрец остановился. Оглядевшись по сторонам, он не заметил в коридоре никого, кто мог бы позвать его по имени. Пожав плечами, Денубис попробовал разобраться, действительно ли он слышал этот зов, или тот ему просто помстился. «Денубис!» — снова донесся тот же голос. На сей раз жрец более пристально вгляделся в тень, залегшую между двумя могучими колоннами, поддерживающими позолоченный свод. Теперь он рассмотрел в этой тени более темное пятно, плотный сгусток мрака. Сдержав раздражение, Денубис снова пожал плечами и направился к неподвижной темной фигуре, так как прекрасно знал, что стоящий в тени человек сам не выйдет к нему навстречу. Дело было вовсе не в том, что свет мог причинить тому вред, как вреден он всем порождением тьмы. Денубис не раз задумывался, существует ли вообще в этом мире что-то такое, что могло бы повредить этому человеку. Просто он предпочитал держаться в тени. «Дешевый балаган», — язвительно подумал жрец. «Ты звал меня, выбравший тьму?» — спросил Денубис, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал приветливо. По мрачной улыбке на лице мага жрецу сразу стало ясно, что все его мысли известны этому человеку. «Проклятие», — выругался про себя Денубис. В окружении короля-жреца на подобные привычки смотрели с неодобрением, но Денубис был простым человеком, не принадлежащим к родовой знати, и никак не мог приучиться к сдержанности. Зачем только король-жрец оставил его при себе? Почему бы не отослать этого мага прочь, как были изгнаны все остальные? Вслух он, однако, ничего такого не сказал, так как в душе давно знал ответ. Этот маг был другим, слишком опасным, слишком могущественным. Король-жрец оставил его при дворе с той же целью, с какой люди держат злобных сторожевых псов. С одной стороны, лютый зверь без страха бросится на любого врага по команде хозяина, но и сам хозяин должен постоянно следить за тем, чтобы пес ненароком не сорвался с цепи. Иначе зверь первым делом бросится на своего владельца. «Мне очень жаль, что приходится тебя беспокоить, Денубис», — вкратчиво сказал человек. «Тем более ты погружен в серьезные размышления. Однако меня вынудило обратиться к тебе одно чрезвычайное событие. Возьми отряд храмовой стражи и ступай на рынок. Там, у перекрестка улиц, ты найдешь посвященную Паладайна». Она при смерти. Рядом с ней ты, возможно, увидишь человека, который напал на нее». Глаза Денубиса широко открылись, но он тут же с подозрением прищурился. «Откуда ты это знаешь?» – требовательно спросил он. Человек в тени сделал нетерпеливое движение, и Денубис заметил, как растянулась на его лице мрачная линия губ. Насколько ему было известно, так, выбравшись ему смеялся. «Денубис», – сказал Мак насмешливо, – «ты знаешь меня уже много лет. Разве ты спрашиваешь у ветра, как он дует?» Разве ты спрашиваешь у звезд, как и почему они светят? Так и со мной, я просто знаю. Тебе должно быть этого вполне достаточно. Но... Денубис в растерянности почесал лоб. Ввязавшись в эту историю, он не оберется хлопоты объяснений, в особенности с людьми, облеченными властью. Никто не даст ему отряд храмовой стражи по первому требованию. «Поторапливайся, Денубис», — посоветовал маг. «Долго она не протянет». Жрец, наконец, решился. «Праведная дочь Паладайна ранена». Она умирает на базарной площади, быть может, в окружении толпы праздных зевак. Какой скандал. Король-жрец будет весьма недоволен. Денубис открыл бы ворот, но тут же снова его закрыл. Некоторое время он тупо смотрел настоящего в тени человека, пока до него не дошло, что с этой стороны никакой помощи он не дождется. Повернувшись и подобрав подол своей рясы, жрец кинулся в обратном направлении, в ту сторону, откуда пришел. Его кожаные сандалии звонко зашлепали по каменным полированным полам. Добравшись до поста дежурного офицера храмовой стражи, Денубис, задыхаясь и хватая ртом в воздух, сумел все же изложить ему суть своей просьбы. Как он и предвидел, поднялся жуткий переполох. Офицер пожелал непременно доложить о случившемся начальству, и Денубис в ожидании высших чинов упал в кресло и попытался отдышаться. При этом он мрачно подумал, что если вопрос о том, кто создал пауков, остается открытым, то в том, кто породил выбравшего тьму, сомневаться не приходилось. Динубис был уверен, что знает, кто стоит в тени между колоннами рядом с этим страшным созданием, и смеется, без конца смеется над жрецами и их богом. «Тасельхов!» Кендер открыл глаза. Поначалу он никак не мог понять, где он находится и кто он такой. Потревоживший его голос назвал какое-то имя, которое показалось Кендеру смутно знакомым. В смущении он огляделся по сторонам, выяснив при этом, что лежит поперек живота огромного человека, распростершегося посередине улицы. Возможно, именно это обстоятельство послужило причиной того недоумения, с которым гигант его рассматривал. Тас! снова произнес незнакомец, и на его широком лице проступило неподдельное беспокойство. «Разве ты тоже должен был отправиться со мной?» «Я... я не совсем уверен», — отозвался Кендер, еще не вполне осознав, кто такой этот загадочный ТаС. Однако в следующее мгновении голова у него прояснилась, и он сразу вспомнил голос Парселиана, читающего заклинание. Вспомнил, как отчаянным усилием он сорвал с пальца магическое кольцо, вспомнил ослепительный серебристый свет, поющие камни и полный ужаса стон Верховного Мага. «Конечно, я должен был отправиться вместе с тобой», беспрекословно заявил Тас, пытаясь убедить в первую очередь самого себя и скорее отогнать прочь воспоминания об ужасе Парселяна. «Не думаешь же ты, что кто-то мог решиться отправить тебя одного?» Кендер попробовал повернуться и оказался нос к носу со своим старым другом. Растерянность уже сошла с лица Карамона. Нахмурившись, он сказал, «Я в этом не уверен, но не мог же ты!» «Как бы там ни было, я здесь!» — отрезал Кендер, скатившись с живота воина на булыжником мостовую. «Где бы ни было это здесь!» — добавил он сквозь зубы. «Позволь, я помогу тебе подняться!» — предложил Тасс после небольшой паузы и протянул гиганту свою маленькую руку, надеясь тем самым отвлечь его внимание от обстоятельств своего появления в прошлом. Он не был уверен, сможет ли Карамон отправить его назад без посторонней помощи, но выяснять это сейчас не хотел. Неуклюже засучив руками и ногами, Карамон попытался сесть. Тас хихикнул, и в голове у него возник образ перевернутой черепахи. Только потом он заметил, что его друг одет иначе, нежели в тот момент, когда они покидали башню. Прежде на Карамоне были доспехи, та их часть, что на него налезла, под которой он поддел просторную куртку из тонкой материи и заботливо сшитую руками тики. Теперь же на нем была рубаха из грубой шерсти, сметанная разновеликими стежками, а сверху тесный кожаный жилет без пуговиц, которые все равно были бы излишни, так как жилет ни при каких обстоятельствах не мог сойтись на отвислом брюхе. Это не слишком изящное одеяние удачно дополняли мешковатые кожаные штаны и чиненные перечиненные башмаки с дырой напротив большого пальца. Карамон потянул носом и присвистнул. «Откуда этот ужасный запах?» «От тебя, от кого же еще?» — отозвался Тасс. Зажав пальцами нос, он размахивал в воздухе рукой, словно пытался отогнать зловоние. От Карамона несло гном ей водкой, как из пустого бочонка. Кендер внимательно оглядел друга. Он был уверен, что накануне отбытия из лаборатории Парселяна гигант был трезв. Он и сейчас был трез. Глаза его, несмотря на понятные недоумения, были прозрачные и чистые, да и на ногах он стоял вполне твердо. Карамон опустил глаза и только тут заметил, в каком он виде. «Как? Почему?» — пробормотал он. «А ты, небось, думал», — сурово сказал Тасс, еще раз оглядывая одежду Карамона, «что маги приоденут себя в парчу и шелк? Я хочу сказать, что предполагал. Это заклинание повлияет на твой костюм, хотя, безусловно...» Тассу пришла в голову одна чудовищная мысль, и он быстро оглядел себя. К его огромному облегчению с его собственным платьем ничего не случилось. Даже драгоценные кошели были на месте, целые и невредимые. Какой-то назойливый голос внутри него продолжал твердить, что это произошло по одной простой причине. Его никто не собирался отправлять в прошлое, однако Кендер предпочел не обращать на него внимания. «Ладно, давай-ка посмотрим, куда это мы попали», — бодро предложил он и первым подал пример. По запаху Кендер уже догадался, куда они попали. В загаженный узкий проулок между двумя рядами домов, куда сваливался мусор и выплескивались нечистоты. Таз брезгливо поморщился. «А он-то считал, что от Карамона плохо пахнет». По сравнению с запахом, стоявшим в этом проуке, гигант благоухал словно роза. Кроме запаха и куч мусора, здесь было еще и темновато. Дома стояли настолько близко друг к другу, что загораживали весь свет. Тас понял, что сейчас день только после того, как бросил взгляд в дальний конец проука, где в узкой щели между двумя амбарами виднелся кусочек залитой солнцем оживленной улицы. «Мне кажется, здесь недалеко рынок», — изучив характер отбросов, заметил Тас. «Как ты говоришь, называется город, в который нас отправили?» И стар пробормотал за его спиной Карамон и внезапно воскликнул: "Тас!"